Жил пьяница. Вина кувшина семь в него влезала. Так казалось всем. И сам он был пустой кувшин из глины. На днях разбился. Вдребезги. Совсем.